Борис Акунин. Детская книга. Роман. Москва, Олма-Пресс, 2005 год. Сегодня обыкновенный необыкновенный мальчик. Жил был на свете, а если точнее, в столице Российской Федерации, в городе Москве, один мальчик. А если точнее, ученик шестого класса по прозвищу Ластик. И вот однажды, а если точнее, 29 сентября 2006 года, этот мальчик угодил в историю. Точность здесь совершенно необходима, потому что без неё эта повесть будет восприниматься как сказка. А между тем все описываемые в ней события произошли на самом деле. И, может быть, даже не один раз. Мальчик, о котором пойдёт речь, на первый взгляд был самый обыкновенный. Именно что, на первый взгляд. Ведь обыкновенных людей на свете, как известно, не бывает. Всякий человек кажется обыкновенным, только если к нему не присматриваться. А присмотришься как следует, обязательно скажешь, ничего себе обыкновенный. Вот и Ластик. Если бы кто-нибудь из одноклассников вздумал к нему как следует приглядеться, оказался бы очень даже необыкновенным. Просто никому из его одноклассников это в голову не приходило. Во-первых, Ластик был в классе самым маленьким по росту. Во-вторых, на зубах у него были металлические брекеты. В-третьих, он плохо успевал по математике, а школа, в которой он учился, называлась Лицей с естественно-математическим уклоном. Главное же, ластик пришёл в класс самым последним, когда все давно успели подружиться. И новый друг, да ещё такого маленького роста и с кривыми зубами, был уже никому не нужен. В оправдание ластика можно сказать, что он просто ещё не успел как следует вырасти. Родители отдали его в школу на год раньше положенного возраста. Так что если сравнивать его с пятиклассниками, он получился бы не очень-то и маленький, а вполне среднего роста. И по математическим дисциплинам он плёлся в хвосте не из-за тупости, а потому что до позапрошлого года учился совсем в другом лицее, где уклон был наоборот историко-литературный. Это мама захотела, чтобы Владик обучался точным наукам, потому что будущее за ними, а математика настоящая мужская профессия. Папа пробовал спорить, говорил, что он вот гуманитарий, ничего, но с мамой долго не поспоришь. Она сказала, вот именно, хочешь, чтобы из своего сына тоже получилось ничего. И поэтому, когда семья переехала на улицу Солянку, Ластико отдали в новый лицей. А его сестру Гелю оставили в прежнем, ведь она девочка, и ей настоящая мужская профессия ни к чему. Девочкам, как замечал Ластик, на свете вообще живётся гораздо легче. Теперь пора объяснить про кличку Ластик. Она возникла не из-за того, что наш герой был маленький, и не из-за того, что он был какой-нибудь квадратный или там очень упругий, а из-за имени. Оно уж точно было необыкновенное Ираст. По-домашнему Ирастик. Когда он пришёл в новую школу, все, конечно, спросили: "Как тебя зовут?" А у него тогда еще не было передних зубов. Они попозже выросли. Хоть, как уже говорилось, и не совсем прямо. Вот и получилось. И Ластик. Все засмеялись и кричали «Ластик, Ластик, Лобастик». С тех пор он превратился в Ластика. Его теперь даже дома так называли. Мама говорила, что это хорошее, ласковое прозвище. Только папа продолжал звать сына Эрастом. Он хотел, чтобы сын, когда вырастет... сделался похож на своего знаменитого прадеда Эраста Петровича Фондорина, портрет которого висел в папином кабинете на самом почетном месте. Прадедушка у Ластика был великий сыщик, про которого писали книжки и даже снимали кино. Он смотрел с картины на правнука прищуренным взглядом, будто хотел ему сообщить нечто очень важное, но знал, что пока еще рано, надо подождать. Эраста Петрович был очень красивый. в мундире с золотыми нашивками, с тонкими чёрными усиками, с элегантной проседью на висках. Ластик твёрдо знал, что никогда таким не станет, но папа об этом не говорил, не хотел расстраивать. Хорошо было сестре Гельке. От неё никто не ждал, что она вырастет и станет героем. И геометрия с алгеброй не портили ей кровь 6 раз в неделю. Она жила, как сыр в масле каталась. Мужских качеств мама в ней не воспитывала, волю закалять не требовала. А папа тут вообще ее только по головке гладил и называл своей красавицей. Преимущество перед счастливицей с сестрой у шестиклассников Андорина было только одно. По утрам ее будили на полчаса раньше, потому что до старого лицея после переезда ехать было далеко, и папа отвозил туда Гелю на машине. Гелька, конечно, нарочно топала ногами и громко разговаривала, Но Ластик накрывал голову подушкой, и в эти полчаса ему спалось слаще всего. Так было и сегодня, 29 сентября. Завтракал он вдвоем с мамой, потому что мама работала газетным редактором и могла приезжать на работу, когда захочет. Этот день, наверное, самый важный в истории человечества. Начался обыкновенно. Ластик пил чай. Мама ему говорила «Ешь, не лови ворон, не сучи ложкой». Не сутулься. Потом, как всегда, сказала: "Не смей есть в школьном буфете эти ужасные сосиски" и дала свёрток с полезными и питательными бутербродами: нежирная колбаса, заменитель масла, листья салата. В прихожелась по привычке оскалил перед зеркалом свои хром-кобальтовые бреккеты, проверил, не стали ли зубы хоть чуть-чуть прямее. В последнее время из-за некой особы соседний парень Этот вопрос приобрел особую актуальность. Потом надел красную спортивную куртку, взял портфель и сбежал по лестнице во двор. Тут обыкновенный стресс навсегда закончился. В течение какой-нибудь четверти часа с ластиком случилось сначала два совершенно непонятных происшествия, а после ещё три, хотя и не загадочных, но очень странных. Сначала два совершенно непонятных происшествия. Ну, первое происшествие, может было никаким не происшествием, а так померещилось. Однако, во имя уже упомянутой точности, умолчать о нём было бы неправильно. Стало быть, выбежу ластик из подъезда во двор своего дома. Нет. Сначала нужно рассказать про дом и про двор, а то будет непонятно. Дом, куда в позапрошлом году переехала семья Фондориных, был в своём роде замечательный. Почти 100 лет назад его построила Варваренское товарищество домовладельцев на старинной улице Солянки. Это был, собственно, не дом, а целый комплекс зданий, соединённых в сложную геометрическую фигуру с несколькими внутренними дворами, многочисленными арками подворотнями и глубоченными подвалами. Хотя Стик жил здесь уже почти 2 года, но так вот у громады толком и не исследовал. Полазил по чердакам, побегал по лестницам, с ажурными перилами, а до подвалов, например, так и не добрался. Правда, попасть в них было трудновато, даже совсем невозможно. Въезд в подвал. Да-да, не вход, а самый настоящий въезд. Такой он был высокий и широкий, закрывала решётка. Папа рассказывал, что 100 лет назад в варваринских погребах находились торговые склады. После революции тюрьма, потом автобаза. Ну вот уже много лет подземелье пустует, потому что И ему никак не могут придумать полезного применения. Папа уластика очень любил историю и про то, что было раньше, знал почти всё. Про то, что происходит сегодня, он знал гораздо меньше, во всяком случае, так утверждала мама. Поэтому у него и бизнес не клеился. В соседнем подъезде на пятом этаже располагался офис папиной фирмы. Вся фирма два человека: сам папа и секретарша. Сидят, с утра до вечера в компьютер играют, потому что клиентов нет. А ведь именно из-за папиной работы Фандорин и переехали сюда на Солянку. И потом папа говорил, что это самое лучшее место во всей Москве. Вокруг сплошные достопримечательности и нераскрытые исторические тайны. Ну так вот. Выбежал ластик из подъезда во двор своего замечательного дома, по привычке повертел головой влево вправо. Слева за решёткой чернел квадратный пасть уже упомянутый въезд в подвалы. Справа сирело подворотня, тоже квадратная. И там в подворотне ластик вдруг увидел силуэт, показавшийся ему очень знакомым. Какой-то мальчишка стоял там в густой тени и прислонившись к стене смотрел в эту сторону. Так ведь это я? Это моё отражение, понял вдруг ластик. Вон и куртка красного цвета. Но ну, какое в подворотне может быть отражение? Там ни зеркала, ни витрины, ничего. Ластик зажмурился, потому что если зажмуриться, а после разожмуриться обратно, видно гораздо лучше. Но когда он снова открыл глаза, двойник исчез. Осталась одна пустая подворотня. Это называется зрительная галлюцинация, сказал себе ластик, когда видишь то, чего на самом деле нет. И обрадовался, потому что галлюцинации у него отрад яснее бывало. Он решил, чтобы поразмыслить над загадочным явлением после, во время урока. А сейчас некогда, в школу опоздаешь. Но к подворотне двинулся осторожно, пытаясь сообразить, как мог возникнуть подобный оптический обман. Встал прямо напротив прохода. Потом попятился назад к запертой решетке. Присел на корточке. Галлюцинации больше не увидел. Зато кое-что услышал. Тихий, но вполне явственный голос откуда-то позвал. «Эраст! Эраст! Сюда!» Сначала Ластик, конечно, задрал голову и посмотрел вверх, на окна папиного офиса. Окна их квартиры во двор не выходили. Но там на пятом этаже были опущены жалюзи. Да и голос раздавался явно не сверху, а скорее снизу. И при этом сзади. «Эраст!» Ираст. Сюда. Послушай со мной. Из-за решётки и из чёрного зева подвала вот откуда звал ластик странный, придушенный голос. А это уже слуховая галлюцинация, подумавший шестиклассник, подошёл к самой решётке и стал смотреть в широкое жерло подвала. Папа говорил, что когда-то туда въезжали огромные повозки с бочками и тюками. Погреба раскинулись на тысячи квадратных метров подо всем многоподъездным комплексом. Там имелись залы, галереи, большие и маленькие комнаты. Так рассказывал папа, уж он-то знает. Не раз Ластик стоял здесь, у входа в подземелье, воображая, сколько всего чудесного и страшного должно таиться в этом лабиринте. Но попасть вниз было невозможно. На двери висел крепкий замок. Специально для того, чтобы внутрь не лазили дети. Ераст! Ераст, сюда! Вдруг услышал ластик, и так отчетливо, что это никак не могло быть галлюцинацией. Что за фокусы? Он прижался к железным прутьям, и дверь вдруг подалась под тяжестью его тела. Испугавшись, он отпрыгнул назад, опустил глаза и увидел, что замка нет. Створка слегка покачивалась, будто приглашая распахнуть её и войти. Ластиком овладели два противоположных чувства: Первая щекотала грудь изнутри, стискивала сердце и подначивала. «Иди, иди туда! Другого такого случая не будет!» Вторая же рассыпала по спине ледяные мурашки и пискнула. «Не вздумай! Что еще за голос такой? Беги, пока цел!» Оглянувшись, нет ли кого во дворе, ластик проскользнул за решетку и прикрыл за собой дверь. «И раз, и раз сюда!» — позвала темнота. «Было страшно!» Ну и любопытно. Он пробежал по покатому асфальтовому спуску и, оказавшись под сводом погреба, остановился. Свет с улицы проникал вглубь подвала метров на десять. Дальше же было совсем темно. Ластик заколебался. Не хватало еще опоздать на первый урок. С преподавателем геометрии Михаил Михайловичем шутки плохи. Он уж совсем собрался повернуть назад, Но тут услышал опять, теперь совсем близко. И раз, и раз сюда. И так не захотелось идти дальше. Повернуться бы и кинуться из этого нехорошего места наутёк. Ну и хоть и тайные и необъяснимые явления. Ещё пару месяцев назад он сбежал бы. Но летом, во время каникул, Вастик решил, что будет укреплять волю и развивать храбрость. Дело продвигалось трудно. Однажды дело было на даче. Попробовал досидеть до полуночи на кладбище. Но когда над головой страшно заухала птица, не выдержал, убежал. Пришлось идти во второй раз. Потом заставил себя прыгать с вышки, головой вниз. С трехметровой спрыгнул, а с пятиметровой так и не сумел. Проторчал наверху битый час. Дождался, когда рядом никого не будет и слёз. До сих пор стыдно. Так вот, чтобы потом не было стыдно. Ластик заставил себя пойти дальше, навстречу зовущему голосу. Сделал шаг. Потом ещё. Ещё. Ещё. Сделалось совсем темно. Взад ослепительно белел, манил к себе квадрат выхода. А впереди вдруг блеснули две зелёные искорки. Кошка или крыса? Кошкам ластиг был равнодушен, а вот крыс ужасно не любил. В подземелье стало тихо. Никто больше шестиклассника Фондорина не звал. Глаза немножко привыкли к мраку, разглядели впереди что-то большое, прямоугольное. 10 шагов вперёд. И хорош, сказал себе ластик. Это будет по-честному. Набрал побольше воздуха, обхватил себя за рёбра, чтобы поменьше стучало сердце и отсчитал шаги. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остановился. По-прежнему тихо. Прямоугольное, большое оказалось старым кузовом от грузовика. Только и всего. «Кто тут?» — спросил Ластик слегка подрагивающим голосом. Никакого ответа. «Ну и, пожалуйста». подумал он с облегчением. «Не хотите отзываться? Не надо. А мне в школу пора». Повернулся и поскорей двинулся к выходу. Что же это был за голос? Может, просто сквозняк дул? «С-с-с-с», а ему померещилось. «Раз-с-сюда!» Если когда вернется из школы, решетка все еще будет не заперта, надо взять фонарик и забраться снова. Он аккуратно прикрыл дверь, чтобы отсутствие замка не бросалось в глаза, и быстро зашагал в сторону улицы, не догадываясь, что главное потрясение этого утра впереди. Ещё три происшествия, хоть и не загадочных, но очень странных. Чтобы попасть на солянку, нужно было пройти подворотней. Но оказалось, что сделать это совсем не просто. Проход предназначался исключительно для пешеходов. Посередине арки из асфальта торчал железный столбик, не дававший машинам заехать во двор. И вот к этому столбику кто-то привязал огромную немецкую овчарку. Судя по рычанию и вздыбленной шерсти овчарке это очень не нравилось. Дёргая длинный поводок, она металась от стены к стене. Задрала голову и истерично залаяла. Под сводом заметалось гулкое эхо. Неожиданное препятствие оказалось исключительно не кстати. Экспедиция в подвал заняла не так мало времени. Теперь нужно было торопиться, чтобы не опоздать в школу, а тут... Здрасте вам! Ластик мог пройти кружным путем, через другие дворы, а потом переулком, но это лишних пять минут, и тогда к звонку точно не успеть. Ластик завертел головой во все стороны, нет ли хозяина овчарки. Во дворе было пусто, виданное ли дело. Привязали в проходе этакого змея Горыныча и ушли. Шестиклассник прижался к самой стене, попробовал протиснуться мимо собаки. Псина зарычала, натянув поводок, приподнялась на задние лапы, и стало ясно, что не протиснешься. Достанет и оттяпает пол руки или пол ноги. Ластик тоже показал ей свою хром-кобальтовую дужку на зубах и сказал: "Рр". Но большого впечатления не произвёл. Рассосоливать было некогда, проблему требовалось решить как можно быстрее. Ластик достал свёрток с мамиными полезными бутербродами, отломил кусок, кинул через овчарку справа от столбика. Собака кинулась, в миг проглотила колбасу. но вместо благодарности оглянулась на Ластика и зарычала еще свирепее. «Вот вредная тварь!» Шестиклассник переместился к противоположной стене, кинул другой кусок. В один прыжок овчарка подлетела к нему, сожрала. Ластик сделал шаг вперед. Чудище с лаем кинулось к нему. Он попятился, одновременно перемещаясь справа, пока все шло по плану. Достал второй бутерброд, отломил половинку, перекинул через пса, тот подпрыгнул, недостал и бросился подбирать. Снова переместившись к левой стене, ластик швырнул последний кусок, который тоже был незамедлительно сожран. Но гнева на милость собак не сменило. Старый ластик сделал шажок вперёд из люка, опять метнулась к нему с разинутой пастью. Однако сделав два круга справа налево, овчарка дважды обмотал поводок вокруг столбика, и теперь ластик сумел, прижавшись к стене, проскользнуть мимо. Пёс рвал ремешок, давил салями и чуть не задохнулся от ярости, но помешать не мог, только слюной обрызгал. Показав обманутому разбойнику язык, шестиклассник быстро зашагал по улице. Операция полезная колбаса заняла не больше минуты. А бутерброду властику было не жалко. Школьный сосиски с картофельным пюре И мудравились гораздо больше. Свернув под Колокольный переулок, он перешёл на Ризцу. До звонка оставалось всего 7 минут. На углу Малого Ивановского переулка, привалившись спиной к водосточной трубе, сидел бомж. Надо сказать, что бездомных, в конец спившихся оборванцев в этих местах водилось немало. Папа говорил, что их тянет сюда, на хитровку, запах прошлого. 100 лет назад здесь был самый жуткий в Москве трущёбный район. В дешёвых ночлежках и притонах жили тысячи бродяг, воров, нищих. Даже полиция пососалась заглядывать на Хитровку после наступления темноты. По мнению папы, нынешние бомжи, облюбовавшие этот микрорайон, были законными преемниками старинного племени хитраванцев, о которых написано столько романов, повестей и рассказов. Законный преемник Ловытянувшей ноги, поперёк тротуара был из бомжей самого последнего разбора, грязный, опухший от пьянства, одетый в кошмарное рваньё. Он что-то клянчил, заплетаящимся языком у женщины с хозяйственной сумкой. Та послушала, послушала и возмущённо отмахнулась. Ещё что захотел? Ну, нахал. И пошла дальше, качая головой. Тут с бомжом поравнялся ластик. Пацанок, выручи, просепел тот. У меня денег нет. Ещё я в школу опаздываю, скороговоркой ответил шестиклассник. Да есть деньги, вот, показал пьяница две мятые бумажки. Загибаюсь я, помоги, а? Вам плохо? остановился ластик. Вызвать скорую помощь, если человеку плохо. Это ведь важнее, чем опоздать на урок, даже если на геометрию. Плохо мне, пацанок. Совсем кранты. Трубы горят. Бомж похлопал себя по груди. Что? До улицы до полс ездох, ноги не идут. Если сейчас не приму всё к врачу. Палатку наглу, знаешь, слетая, мне не дойти. Возьми чушку. Помру я без неё. Чего взять? Не понял, ластик. Живой воды. Ну, в одяры. Вот деньги. Только не кинь больного человека, не удири, а? Лишь теперь до ласть дошло. Да что вы, дяденька? Мне водку не продадут, я маленький. Вы кого-нибудь взрослого попросите. А ты скажи, тётя Люсень Миха доходит? Люська даст. Она баб добрая, выручи, малый. И бог подыхаю. Папа бы его пожалел, сходил, подумал ластик. Вот мама-то сказала бы, как отрезала: "Туда тебе и дорога, подыхай, алкаш несчастный". Сказать бы сказала, только потом, наверное, тоже сходила бы. Мам на словах суровее, чем на деле. До палатки на углу было недалеко, метров двести. Если бегом, минуты за три можно обернуться. Ладно, давайте, портфель только постерегите. Нарочно портфель оставил, чтоб бомж за свои деньги не переживал. Понесся вверх по малому Ивановскому. Суровая продавщица выслушала пароль. Заругалась. Вот гад, уже малолеток с заводкой гоняет. Но дала-таки маленькую бутылку. Видно тоже, как мама. Сердитая больше на словах. Одним махом ластик движал до угла. Только никакого Миха там не увидел. Портфель лежал. А бомжа не было. Чудеса, да и только. Две минуты назад не мог с тротуара подняться. И на тебе. Как сквозь землю провалился. И разыскивать его некогда. Куда ж девать его, чекушку? На переменке сбегаю, отдам резиновый ластик и сунул бутылку в портфель. Припустил по переулку со всех ног. Уже ясно было, что к звонку не успеет, но это ещё полбеды. Ровно в 8:35 к дверям школы выходит сама Раиса Петровна Завуч. Стоит у входа и всем злостным нарушителям дисциплины, это которые опоздали больше, чем на 5 минут, лично пишет замечание в дневник. Вот уж чего не хотелось бы Вдали показалась здание школы. Донеслась заลิвисте тетрель звонка. Ещё минута и ластик полетит в раздевалку. Если Михаил Михайлович чуть-чуть задержится в учительской, а с ним такое бывает, то может вообще обойдётся. Но в ста шагах от лицея ластика подстрегало ещё одно происшествие, пожалуй, самое удивительное из всех. У пешеходного перехода стоял столик, заваленный картонными квадратиками. На столике Посверкивал разноцветными огоньёчками огромная магнитола, и разбойный голос из динамиков хрипло пел что-то про пургу над зоной. Рядом топтался здоровенный парень в спортивном костюме. Вастик знал, это называется лохотрон, жульническая уличная лотерея. Мам называла устраиватели таких лотерей шакалами, которые спекулируют на людской глупости и жадности. Он хотел пробежать мимо Но шакал вдруг выскочило из-за своего столика и преградил ластику дорогу. Стотысячный клиент! Зарал жулик фальшиво-радостным голосом и схватил шестиклассника за плечи. Ну, братан, тебе подвалило. Я не клиент, я в школу опаздываю. Фигня! Произнёс лохатронщик слово, употреблять которое папа ластику строго-настрого запрещал. В школу каждый день опаздывают. А стотысячный клиент? Самый крутой уличный вытарее это ого-го-го! «Сейчас начнет деньги тянуть», — понял Ластик. «Сначала даст бесплатный билет, там будет выигрыш, какой-нибудь телевизор или плеер. Тут окажется, что нужно внести залог или уплатить налог, или подойдет еще один клиент и выиграет то же самое. В общем, сколько есть у человека денег, столько и выдает». «Ну, Ластик, денег нисколько не было», — он так и объяснил. «Да у меня денег нет совсем. Фигня!» — снова сказал парень. 100.000-му клиенту бесплатно. Подарок от фирмы. Ти не билетик, брателла. Не дрожи. Тут всё чисто, без подставы. И подмигнул. И стало Вастику ясно, что этот так просто не отвяжется. Проще было вытянуть билет, а когда станут требовать деньги, вывернуть карманы. Он схватил первую попавшуюся картонку, перевернул. Разумеется, там был напечатан суперприз. Ластикс вздохнул. Ну всё. Теперь начнётся. Ни фига себе! ахнул парень. Ну, блин, вообще. Ты гляди, вытянул. Захлопнул глазами. Почему-то принялся оглядываться по сторонам. Потом, нахмурившись, буркнул: "Выиграл? Забирай. Твоя масть". "Ну, бери, бери". Чего вылупился? Вот он, суперприз. И сунул ластику в руки. а рощу и переливающуюся всеми цветами радуги магнитолу выиграть в лохотроне приз да ещё бесплатно это было что-то неслыханное по сравнению с таким чудом бледнели и зрительно-слуховые галлюцинации бескозная обчарка и провалившийся под землю миха но сейчас у ластика в голове было только одно поскорей добежать до лицея прошмыгнуть в дверь, пока оттуда не выплыла величественная фигура Раисы Петровны. Уже взбегая по ступенькам, он вдруг подумал, да нет, здесь что-то не так, и этого просто не бывает. Обернулся и не очень удивился, обнаружив, что столик с билетами и парень в спортивном костюме исчезли. Еще одна галлюцинация, сто процентов. Надо идти к врачу. Однако магнитола-то Никуда не делась. Посверкивало лампочками, и уголовный голос надрывался: "Не плачь, Андрюха, вернётся пруха, твоя везуха вся впереди". Тут электронный циферблат лицейских часов мигнул, четвёрка на нём сменилась пятёркой. Так что получилось 8:35. Чудеса закончились. Надвигалась катастрофа.